Глава 1520. Высечь небеса. После этого были дьявол и бог. Каждый уничтожил по пальцу Всевышнего. Не знаю, работали ли они вместе, или всё это произошло по какой-то другой причине, но им так и не удалось уничтожить Всевышнего. В любом случае, они ждали. Ждали появления демона. Интересно, с чего они взяли, что именно демон может покончить со Всевышним? Всевышний тоже выжидал, но по другой причине. Из страха перед любым, кто приближался к бессмертному, он ждал появления в них демонического цы. И потом, когда человек оказывался на грани превращения в истинного демона, он поглощал этих незаконченных демонов и использовал многогранность и нерваническое перерождение в надежде дать себе новую жизнь. Возможно, всевышние кланы действительно произошли из линии крови Всевышнего, и все же эти кланы могут породить демона. «Моя судьба подобна демону. Я истинный демон». Манхау вздохнул, быть может, он не до конца понимал ситуацию, но после пережитого был уверен, по меньшей мере 78 80 его выводов были верны. Так появились Сунда, Оцзы и остальные 97 лиц. Люди из разных миров, из разных времён, не всех постигла одна судьба. Они стали незавершёнными демонами. Я 99-й, последний из подготовленных Всевышним. Манхау покачал головой и надолго замолчал. Дождь прекратился. В небе вновь показалась луна. Её мягкий свет слегка искрился на ещё влажной брусчатке и крышах. Под покровом ночи Манхау приземлился в город смертных. Следуя за внутренним чутьём, он шёл по хитросплетениям улочек, пока не оказался перед поворотом в небольшой переулок. В дальнем конце этого переулка стояла неприметная лавка. Двери были закрыты, но вывеска с характерным символом и полянница снаружи явно указывали на плотницкую мастерскую. Здесь жила девятая реинкарнация клона — Манхау долгое время просто стоял, скрывавший область туман был здесь особенно сильным, к тому же его не покидало ощущение, будто здесь зрело нечто, способное сотрясти небеса. Спустя довольно много времени Манхау наконец послал божественное сознание в попытке заглянуть внутрь лавки, но это оказалось так же эффективно, как бросить камень в океан. О, ничего не увидел. Следующий Мекун исчез и возник внутрь лавки. На рабочем месте были аккуратно разложены плотницкие инструменты, Его внимание привлёк ряд небольших деревянных статуэток, изображавших птиц, собак, кошек. Все выглядели как живые, казалось, они в любой момент могли ожить и спрыгнуть с полок. Каждую статуэтку окутывало сияние, невидимое глазу простых смертных. Это был свят жизни, очень сильный свят жизни. Изначально эта жизненная сила отсутствовала в древесине, но искусственный резчик сумел вдохнуть в них жизнь. Манхао не мог представить человека, чьи руки были способны вырезать настолько реалистичные статуэтки. Внезапно его взгляд зацепился за статуэтку, изображавшую женщину. От изумления у него расширились глаза, а по коже пробежали мурашки. Застыв, словно граммом поражённый, он заморгал, словно не мог поверить своим глазам. Как будто он увидел нечто столь невообразимое, что это выходило за рамки здравого смысла. «Это... как такое возможно?» «Почему девятая реинкарнация моего клона вырезала её?» Сердце громко застучало в груди. Теперь он понял, что за необратимые и поразительные события произошли в девятой жизни клона. В этот самый момент сзади раздались шаги, и с другой комнаты в мастерскую зашёл мужчина средних лет. Несмотря на слепоту, его шаг был твёрдым и уверенным, будто он был зрячим. Похоже, в его голове имелся образ мастерской и всего, что в ней расположено – Он снял с полки нож для работы по дереву и принялся за работу над незаконченной статуэткой. Никто не мог сказать, что именно она изображала, но Манхау хватило одного взгляда, чтобы понять – это была последняя запечатывающая метка девятого заговора. Сяобао не мог не видеть, ни почувствовать Манхау рядом, если бы художник запечатлел эту сцену, то на холсте был бы изображен Манхау, стоящий рядом с девятой реинкарнацией своего клона, который неспешно вырезал из дерева статую. Наблюдая за работой клона, у Манхау появилось очень странное чувство. Эта реинкарнация отличалась от остальных. Со второй вплоть до восьмой реинкарнации Манхау мог наблюдать за ходом их жизни и даже чувствовать определённую близость с ними. Он чувствовал, что они были его клонами, душой и кровью, но девятая реинкарнация ощущалась чуждой. Шло время, Манхау продолжал наблюдать за работой клона. Он никогда не видел девятую запечатывающую метку настолько чёткой и материальной. У него в голове она всегда имела лишь нечёткие очертания, но сейчас руками Сяо Бао она постепенно по одному движению ножа за раз принимала физическую форму. «Так вот она, моя последняя девятая жизнь», – пробормотал Манхао. Он так и стоял рядом с ним, пока в мастерскую не вошла женщина. Как и Сяо Бао, она не могла видеть Манхао, но он сразу понял, почему Ханьба и так спешила сюда. «Янь-эр», – со вздохом прошептал он. Статуэтка Янь-Эр навела его на определённые подозрения. Но при виде её воплоти, его сердце охватили противоречивые эмоции. Теперь стало понятно, что за неожиданность произошла в девятой жизни клона. Его клон женился на Чую-Янь. Судя по её животу, она явно носила ребёнка. С теплой улыбкой она накинула на плечи мужа тёплую накидку и села рядом, чтобы понаблюдать за работой мужа. По её взгляду было понятно, она никогда не устанет сидеть рядом с ним, не в этой жизни. Не в силах понять, что именно изображает скульптура, она шепотом спросила. «Ты почти закончил?» «Еще нет». Отозвался Сяо Бао, нежно проведя ладонью по гладкому дереву. «Она готова где-то на треть?» Она пригляделась, а потом спросила. «Что это такое?» «Никак не пойму». «Это небеса. То, как я их вижу». С улыбкой признался Сяо Бао. «Небеса?» Слегка удивлённо переспросила Янь Эр. «Да». «Это небеса, пока их очень сомкнуты, как и я, а они не могут видеть». Сяо Бао вздохнул. Внезапно Сяо Бао поднял голову от сидевшей рядом с Жене. Хоть он не мог видеть Манхао, казалось, будто он смотрел прямо на него. «Янь-Эр, иногда мне кажется, что это моя цель в жизни. Моя слепота была предопределена ещё до рождения. Сама судьба хочет, чтобы я жил в мире, где нет ничего, кроме темноты. Но я хочу, чтобы небеса открыли глаза». «Жаль, я не могу взмыть вышину и коснуться их». Манхао ещё какое-то время постоял рядом с Сяобао и Йень-Эр, а потом со вздохом двинулся к выходу. Перед уходом он бросил последний взгляд на Йень-Эр и её округлый живот. Он чувствовал растущую внутри жизнь. Этот ребёнок был отпрыском девятой реинкарнации его клона, с другой стороны он был его плотью и кровью. Девятая реинкарнация отличалась от прошлых жизней, как и это дитя отличалось от остальных. Манхао застыл в дверях, По его лицу промелькнул целый ураган эмоций. Он не стал вмешиваться в жизнь Сяобао и Йень-Эр. В этом не было нужды. Вместо того, чтобы различить их, он решил не нарушать привычный ход их жизни. Из-за девятого заговора эта реинкарнация клона обладала острой интуицией. Это стало для Манхао неожиданностью. Он не только вырезал последнюю печать девятого заговора, но и произнёс слова, потрясшие даже Манхао. «Как ты можешь запечатать небеса, не увидев их?» Спортил он себя, покачав головой. Нет. Тут всё гораздо глубже. И люди думают, что он не может видеть небеса, но в действительности только слепец может по-настоящему их видеть. И сейчас он вырезает их из дерева по одному движению ножа за раз. Девятая печать символизирует небеса. Когда статуэтка будет закончена, девятая реинкарнация моего клона откроет глаза и отойдёт в мир иной. Вырезать девятую запечатывающую метку — Это предназначение этой жизни». Манхао неспешно скрылся в переплетении улиц. Решив остаться в городе смертных, он приобрёл дом неподалёку от жилища Сеобао йень где стал ждать окончания работы девятой реинкарнации своего клона. 8 месяцев промелькнули словно вспышка, Сеобао стала цом девочки. Она родилась зрячей, поэтому могла видеть мир в его невообразимом разнообразии красок. Её звонкий детский смех часто наполнял стены дома. Мать выбрала ей односложное имя, иероглиф которой означал наполненность или пустоту. С момента её рождения родители звали её просто Мань-Эр. Довольно странно звучащее имя, но Сяо Бао она нравилась, как и йень -эр. С момента рождения дочки Сяо Бау буквально светился от счастья. Он часто держал её маленькую ручку и радостно смеялся. Позже он вырезал статуэтку своей дочери и поставил у изголовья её кроватки. Время, казалось, ускорило ход, Вскоре дочери Сяобау исполнилось 8 а запечатывающая метка была наполовину закончена. В тот день в волосах Сяобау появился первый седой волосок. Юная мань эру кротко подошла и со смехом прыгнула на отца. Сяобау, усмехнувшись, поймал девочку. Как вдруг мань Маньэр заметила седой волосок на голове отца. «Папа, у тебя белый волос! Сиди смирно! Сейчас я его вытащу!» Она запустила свою крохотную руку в шевелюру отца и выдернула седой волосок, Сяо Бао с любовью гладил дочку по щеке и улыбался. Он был счастлив, осенён истинной благодатью, сезоны меж тем продолжали сменять друг друга».